Глава шестая. На взлетных полосах аэропорта имени Германа Геринга в дрожащем мареве отработавших двигателей можно было видеть новые поколения пассажирских реактивных самолетов. Сине-белые Боинги компании Pan American и красно-бело-черные, украшенные свастикой Юнкерсы, принадлежащие Люфтганзе. В Берлине два аэропорта. Старый аэродром Темпельгов с короткими дорожками, оказавшийся поблизости от центра разросшегося города, обслуживает внутренние линии. Международные рейсы осуществляются из аэропорта имени Германа Геринга, расположенного в районе северо-западных пригородов. Длинные низкие здания нового аэровокзала из мрамора и стекла, разумеется, спроектированы шпеером. Перед залом для прибывающих пассажиров, изготовленная из переплавленных спидфайров и ланкастеров, статуя Ханны Райч, самой знаменитой летчицы Германии. Она глядит в небо, оберегая его от незваных гостей. Позади нее транспарант на пяти языках. Добро пожаловать в Берлин, столицу Великого Германского рейха. Марш расплатился с шофёром такси, дал на чай и направился по пандусу к автоматическим дверям. Холодный воздух был здесь творением человека, пропитан авиационным горючим и пронизан рёвом моторов. Раскрылись двери, затем с лёгким шипением сомкнулись позади него, и Марш вдруг оказался в звуконепроницаемом пузыре, в зале для отлетающих. Объявляется посадка на рейс 401 Люфтганзы на Нью-Йорк. Пассажиров просят пройти на посадку к выходу номер 8. Заканчивается посадка на рейс 014 Люфтганзы на Теадерихсхафен. Пассажиров Сначала Ксавер прошел к стойке Люфтганзы и забрал свой билет. Потом к контрольно-пропускному пункту где его паспорт подвергла внимательному изучению блондинка с приколотой на левой груди табличкой с именем Гина и свастикой на отвороте жакета. «Желает ли герр Штруббенфюрер сдать багаж?» «Нет, благодарю вас. У меня только это». Он похлопал по своему небольшому чемоданчику. Она вернула паспорт с вложенным в него посадочным талоном, сопроводив ослепительной и искусственной, как неоновый свет, улыбкой. «Посадка через полчаса. Желаю счастливого полета, Фюрер. «Благодарю вас, Гина. Всего доброго». Они кланялись друг другу, как пара японских бизнесменов. Путешествие по воздуху было для Марша непривычным. Незнакомый мир с собственным непостижимым ритуалом. Следуя указателям, он прошел в уборную. Выбрал самую дальнюю от умывальника в кабинку открыл чемодан и достал оттуда кожаную сумку. Потом сел и с усилием стянул сапоги. Хромовые голенища кафель отражали белый свет. Раздевшись до трусов, он сложил сапоги и форму в сумку, спрятав в середине люгер, застегнул молнию и запер замок. Пять минут спустя он вышел из кабинки, совершенно преобразившимся в светло-сером костюме, белой рубашке, бледно-голубом галстуке и мягких коричневых туфлях. Арийский супермен превратился в обычного гражданина. Он чувствовал перемену и по глазам людей. Больше не видно было испуганных взглядов. Угрюмый служитель камеры хранения багажа, где Марш оставил сумку, вручил ему номерок. «Не потеряйте. Если потеряете, лучше не приходите». И кивком указал на нависевшее позади него объявление. Внимание! Вещи выдаются только по предъявлении номера. В зоне паспортного контроля, увидев сотрудников службы безопасности, марш остановился в нерешительности. Первый барьер – проверка посадочных талонов, которые нельзя получить без соответствующей визы. Второй барьер – проверка самих виз. По обе стороны прохода стояли по трое служащих пограничной полиции с автоматами стоявшего впереди марша пожилого человека, проверяли с особой тщательностью. Таможенный чиновник говорил с кем-то по телефону, прежде чем пропустил его, махнув рукой. Они все еще разыскивали Лютера. Когда подошла очередь марша, он заметил, что его паспорт сбил таможенника с толку. Штурбман СС, а виза всего на 24 часа. Обычно понятные сочетания званий и привилегий на сей раз были слишком запутаны, чтобы в них разобраться. На лице чиновника отражалась борьба между недоверием и рыболепием. Как обычно, рыболепие взяло верх. «Счастливого пути, Герштрубман-фюрер!» Пройдя за барьер, Марш продолжил изучение системы безопасности. Весь багаж просвечивался рентгеновскими лучами. Его обыскали. Потом попросили открыть чемодан. Тщательно осмотрели каждый предмет. Расстегнули несессор с туалетными принадлежностями, открыли тюбик с кремом для бритья и понюхали. Охранники работали с тщательностью людей, знавших, что если за время их дежурства самолет захватят или взорвут террористы, то следующие пять лет они проведут в концлагере. Наконец он прошел все проверки. Похлопал по карману, дабы удостовериться, что письмо Штукарта все еще там. Повертел в другой руке медный ключик. Потом подошел к стойке бара, заказал большую порцию виски и закурил. Он вошел в Юнкерс за 10 минут до отлета. Это был последний рейс из Берлина в Цюрих, и в салоне было полно деловых людей в темных костюмах-тройках, занятых чтением розовых финансовых газет. У Марша было место у окна. Соседнее кресло пустовало. Он поставил чемодан на полку у себя над головой, устроился поудобнее и закрыл глаза. Внутри самолета раздавались звуки кантаты Баха. Снаружи, начиная глухим рокотом и поднимаясь до завываний на высоких нотах, в хор вступали запускаемые один за другим моторы. Самолет, слегка подпрыгнув, покатился по полосе. Из последних 36 часов марш спал всего три. Теперь его обволакивала музыка. Вибрация убаюкивала. Он уснул. Он не видел демонстрацию спасательных средств на случай аварии. Почти не почувствовал взлета. И не видел, как в соседнем кресле оказался пассажир. Марш открыл глаза, когда «Юнкерс» был уже на высоте 10 тысяч метров, и пилот объявил, что они пролетают над Лейпцигом. Наклонившаяся к нему стюардесса спрашивала, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он открыл рот, чтобы спросить виски, и тут же поперхнулся. Рядом с ним, делая вид, что читает журнал, сидела Шарлетт Мэгуайр. Под ними медленно проплывал рейн. Широкая дуга расплавленного металла в свете умирающего солнца. Марш никогда не видел его с высоты. Родному Отечеству ничто не грозит. Рейн на страже твердо стоит. Запомнившиеся с детства строчки, распевавшиеся под расстроенное пианино в продуваемом насквозь гимнастическом зале. Кто их сочинил? Он не помнил. Перелет через Рейн означал, что они покинули Рейх и находились над Швейцарией. Вдали, в туманной дымке, виднелись серо-голубые горы. Внизу аккуратные прямоугольники полей и темные пятна сосновых лесов. Крутые красные крыши домов и белые церквушки. Шарлетт рассмеялась, увидев удивление, написанное на его лице. «Вы, может быть...» сказала она, и привыкли иметь дело с закоренелыми преступниками, гестаповцами и эсэсовцами. Но вам еще не приходилось сталкиваться со старой доброй американской прессой». Ксавьер выругался. Американка в ответ взглянула на него широко открытыми наивными глазами, точь в точь, как одна из дочек Макса Егера. Она нарочно переигрывала, отчего получалось еще забавнее. Его гнев оборачивался против него, и он сам невольно включался в игру. Потом Шарли, размахивая пластмассовым стаканчиком с виски, настояла на том, чтобы, хочет марш того или нет, рассказать все, как было. Ей не составило никаких трудов оказаться здесь, объяснила она. Он же говорил ей, что вечером летит в Цюрих. Выяснилось, что в конце дня всего один рейс. В аэропорту в кассе Люфтганзе она заявила, что должна лететь с штурбман Маршем. Нельзя ли получить место рядом с ним? Услышав утвердительный ответ, она таким образом узнала, что он должен быть в самолете. «И действительно, вы оказались там», — заключила она. «Спали, как младенец». «А если бы вам сказали, что на борту нет пассажира по фамилии Марш?» «Все равно бы полетела». Ей надоело, что он сердится. «Послушайте, я уже собрала почти весь материал. Махинации с произведениями искусства. Гибель двух высокопоставленных чиновников. Третий скрывается. Попытка бежать за границу. Тайный вклад в швейцарском банке. В худшем случае, если бы полетела одна, почувствовала бы ни с чем не сравнимый колорит Цюриха. А в лучшем, может быть, соблазнила бы господина Цауга на интервью». «Ни капли не сомневаюсь». «Не волнуйтесь так, Штрубман фюрер Вашего имени там не было бы». Цюрих расположен всего в 20 километрах от Рейна. Они быстро снижались. Марш допил виски и поставил стаканчик на протянутый стюардессой поднос. Шарлетт Мэгуайр одним глотком осушила свой стакан и поставила его рядом. «Гермарш, по крайней мере, у нас есть нечто общее — виски», — заметила она, улыбнувшись. Он обиженно отвернулся к окну, подумав, как часто ей удается выставить его в глупом виде, представить этаким неотёсанным тефтоном. Сперва журналистка утаила от него правду о звонке Штукарта. Потом обвела вокруг пальца, устроив так, что он взял ее с собой обыскивать квартиру убитого. Сегодня утром она беседовала о швейцарских банках с американским дипломатом Найтингейлом. Теперь это. Словно ребенок, неотступно следующий за ним по пятам. Упрямый, смышленый, путающийся под ногами, неискренний, опасный ребенок. Марш украдкой ощупал карманы чтобы удостовериться, на месте ли письмо и ключ. С нее сталось бы стащить их, пока он спал. Йонкерс заходил на посадку. Как в фильме, с нарастающей быстротой мимо мелькали работающий в поле трактор огни автомобильных фар в туманных сумерках. Потом самолет подпрыгнул. Раз, другой, они приземлились. Тюрихский аэропорт оказался не таким, как представлял марш. За рядами самолетов и ангаров сразу начинались лесистые склоны гор. Никаких следов города. На мгновение ему подумалось, уж не узнал ли «Глобус» о его миссии и не изменил ли курс самолета. Может быть, их посадили где-нибудь на отдаленной авиабазе в Южной Германии? Но затем увидел слово «Цюрих» на здании аэровокзала. Не успел самолет остановиться, как пассажиры, для большинства из которых, видимо, эти рейсы были привычными, как один поднялись со своих мест. Шарли тоже встала на ноги, доставая с полки чемодан и свой нелепый голубой плащ. Марш последовал за ней. «Извините». Она набросила плащ на плечи. «Куда теперь?» «Я еду в свою гостиницу, фрейлен Что касается вас, это ваше дело». Ему удалось протиснуться вперёд мимо толстого швейцарца, совавшего бумаги в свой кожаный дипломат. Благодаря этому маневру Шарлет оказалась отрезанной от него. Двигаясь по проходу и спускаясь по трапу, следователь ни разу не оглянулся. Он быстро прошел через зал для прибывающих к стойке паспортного контроля, обогнав большинство пассажиров, и оказался в голове очереди. Позади слышалось какое-то движение. Его соседка пыталась протолкаться поближе к нему. Швейцарский пограничник, серьезный молодой человек с обвисшими усами, перелистал его паспорт. «По делу или провести время, Гермарш?» «По делу». «Определенно по делу». «Минутку». Молодой человек поднял трубку, набрал три цифры и, отвернувшись, прошептал что-то в трубку. «Сказал «да». «Да, конечно». Потом положил трубку и вернул паспорт Маршу. У выдачи багажа его поджидали двое. Он распознал их с полусотни шагов. Нескладные фигуры, коротко подстриженные волосы, добротные черные ботинки, коричневые плащи с поясом. Полицейские похожи друг на друга во всем мире. Он прошел мимо, даже не взглянув и скорее почувствовал, чем увидел, что они последовали за ним. Он без задержки миновал таможенников и вышел в главный вестибюль. «Такси! Где же такси?» «Тук-тук, тук-тук!» — «Тук -тук, тук -тук», послышалось позади. Здесь было на несколько градусов холоднее, чем в Берлине. «Тук-тук, тук-тук!» Он обернулся. Конечно, это она в своем плаще, вцепившись в чемодан, ковыляла на высоких шпильках. «Уйдите, фрейлен, Понимаете? Или изложить в письменном виде? Отправляйтесь в Америку и публикуйте свою глупую историю. А у меня дела». Не ожидая ответа, он открыл заднюю дверцу такси, швырнул чемодан и забрался сам, сказал шоферу. бор о -лак». Они выехали на шоссе, направляясь к югу, в сторону города. День был на исходе. Вытянув шею, Марш разглядел в заднее стекло, следовавшее в десяти метрах такси, а за ним белый Мерседес. Боже, что за комедия! Глобус гнался за Лютером. Он гнался за Глобусом. Шарли Мэгуайр гналась за ним. А теперь на хвосте у них обоих сидела швейцарская полиция. Он закурил. «Читать умеете?» — спросил шофер и указал на табличку «Благодарим за то, что не курите». «Добро пожаловать в Швейцарию», — проворчал Марш. На несколько сантиметров опустил стекло, и голубой дымок растаял в прохладном воздухе. Цюрих превзошел его ожидания. Центр напоминал Гамбург. Вокруг широкого озера теснились старинные здания. Вдоль набережной, мимо ярко освещенных магазинов и кафе в бело-зеленом наряде, Громыхали трамваи. Шофер слушал голос Америки. В Берлине было полно помех. Здесь звучание было чистым. «Дай мне свою руку!» — пел по-английски молодой голос. «Дай мне свою руку!» Песню сопровождал визг тысяч подростков. Бор-Олак отделяла от озера только мостовая. Марш рассчитался с шофером Рейхсмарками. Во всех странах континента принимали рейхсмарки. Это была общеевропейская валюта. Как и обещал Небе, отель был роскошный. Номер обошелся ему в половину месячной зарплаты. Прекрасное местечко для приговоренного. Расписываясь в журнале регистрации, он краем глаза заметил, что в дверях мелькнуло что-то голубое, а за ним коричневые плащи. «Я словно кинозвезда», — подумал Марш, входя в лифт. «Куда не пойду, следом два детектива и брюнетка». Он расстелил на кровати план города и уселся рядом, утопая в мягком матраце. Времени было в обрез. Цюрихское озеро широким голубым клином врезалось в сложное переплетения улиц. Согласно досье Крипа, Герман Цауг проживал на зее -штрассе. Марш отыскал эту улицу. Зейштрассе протянулась по восточному берегу озера, примерно в четырех километрах к югу от отеля. В дверь тихо постучали. Мужской голос произнес его имя. «Что еще?» Он стремительно пересек комнату и распахнул дверь. В коридоре с подносом в руках стоял официант. Казалось, он испугался. «Извините, пожалуйста, это вам от госпожи из номера 277». «Ах, да, разумеется». Марш отступил, пропуская его внутрь. Официант нерешительно вошел, будто опасаясь, что постоялец его ударит. Он поставил поднос, помедлил в ожидании чаевых и, видя, что ничего не получит, удалился. Марш запер за ним дверь». На столе стояла бутылка виски с запиской из одного слова «Разрядка». Ослабив галстук, он стоял у окна и, потягивая виски, глядел на Цюрихское озеро. По черной воде протянулись дорожки от уличных фонарей. На ее поверхности мерцали красные, зеленые и белые искорки. Он снова достал сигарету, миллионную за эту неделю. Под окном слышался смех, по озеру двигался огонек. Ни тебе большого зала, ни марширующих оркестров, ни форменной одежды. Впервые, за сколько месяцев, по крайней мере за год, Марш не видел берлинского металла и гранита. Подняв стакан, он разглядывал светлую жидкость. Выходит, есть другие люди, другие города. Он заметил, что с бутылкой принесли два стакана. Сел на кровать и, барабаня пальцами по столику, посмотрел на телефон. Безумие. У нее была привычка глубоко засовывать руки в карманы и, улыбаясь, наклонять на бок голову. Он вспомнил, что в самолете на ней было красное шерстяное платье с кожаным ремешком. На красивых ногах черные чулки. Когда она сердилась или, что было чаще, потешалась, то закидывала волосы за уши. Смех на улице удалялся. «Где вы были последние 20 лет?» С презрением спрашивала шарлет тогда, на квартире Штукарта. Она так много знала и не отставала от него. «Миллионы евреев, исчезнувших в войну!» Марш повертел в руках ее записку, налил себе еще и откинулся на кровати. Спустя десять минут он поднял трубку и сказал телефонистке «Номер 277. Безумие. Чистое безумие». Они встретились в вестибюле под кроной роскошной пальмы. В дальнем углу струнный квартет вымучивал пупури из мелодии летучей мыши. Марш сказал «Виски очень хорошие». «Жертвоприношение во имя мира». «Принимается. Спасибо». Он бросил взгляд на пожилую виолончелистку. Та широко расставила толстые ноги, словно доила корову. «Одному Богу известно, почему я должен вам доверять». «Одному Богу известно, почему я должна доверять вам». «Основные правила игры», — решительно произнес он. «Первое. Больше не врать. Второе. Делаем, что я скажу, нравится вам или нет. Третье. Вы показываете мне, что собираетесь печатать. И если я прошу о чем-то не писать, вы вычеркиваете. Согласны?» «По рукам». Она улыбнулась и протянула руку. Спокойное, крепкое рукопожатие. Он впервые заметил, что она носит мужские часы. — Что заставило вас сменить гнев на милость? — спросила журналистка. Ксавьер освободил руку. — Готовы в путь. На ней по-прежнему было красное платье. — Да. — Записная книжка с собой. Она похлопала по карману плаща. — Никогда с ней не расстаюсь. «Я тоже. Прекрасно. Пошли». Швейцария была островком света в беспросветном мраке. Кругом одни враги. Италия на юге, Франция на западе, Германия на севере и востоке. То, что она выжила, вызывало удивление. Это явление называли швейцарским чудом. Люксембург стал Музельландом. Эльзас-Лотарингия превратилась в Вестмарк, Австрия – Востмарк. Что до Чехословакии, этого незаконно рожденного версальского дитяти, то она сократилась до размеров протектората Богемии и Моравии. Польша, Латвия, Литва, Эстония исчезли с карты. На востоке Германская империя была поделена на рейхскими цариаты – Остланд, Украина, Кавказ, Московия. На Западе, по Римскому договору, Германия загнала 12 стран – Португалию, Испанию, Францию, Ирландию, Великобританию, Бельгию, Голландию, Италию, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию – в Европейский торговый блок. Во всех школах немецкий был вторым официальным языком. Люди ездили на немецких автомобилях, слушали немецкие радиоприемники, смотрели немецкие телевизоры, работали на немецких фабриках и заводах, жаловались на поведение немецких туристов на принадлежавших немцам курортах, а немецкие команды одерживали победы на всех международных спортивных состязаниях за исключением крикета, в которые играли одни англичане. Лишь Швейцария оставалась нейтральной. Это не входило в планы Гитлера. Но к тому времени, когда штабисты вермахта разработали стратегию покорения швейцарского государства, возник тупик холодной войны. Швейцария осталась клочком ничейной земли, которая с годами становилась все более полезным для обеих сторон местом встреч и тайных сделок. «В Швейцарии всего три категории граждан», — объяснял маршу эксперт Искрипа. «Американские шпионы, немецкие шпионы» и швейцарские банкиры, пытающиеся завладеть их деньгами. За последнее столетие банкиры эти обосновались на северной стороне Цюрихского озера, превратив этот уголок в лакомый кусок, самое денежное место. Как и на Шванинвердере, их виллы были окружены безликими высокими оградами с прочными воротами и плотной стеной деревьев. Марш наклонился и попросил шофера. Здесь помедленнее. Теперь они представляли собой целую кавалькаду. Марш и Шарли в такси, за ними две машины, в каждой по швейцарскому полицейскому. Марш считал номера домов. Здесь притормозите. Такси свернуло к краю тротуара. Полицейские машины их обогнали, но через сотню метров засветились их тормозные огни. Шарли огляделась. Что теперь? Теперь мы взглянем на жилище доктора Германа Цауга. Марш расплатился с шофером. Тот, быстро развернувшись, направился обратно к центру города. На улице было тихо. Все виллы окружали плотные заборы. Но вилла Цауга, третья, к которой они подошли, была настоящей крепостью. По обеим сторонам цельнометаллических трехметровых ворот каменная стена. Вход просматривался телевизионной камерой. Марш взял Шарли под руку, и они, словно влюбленная парочка, не спеша продефилировали мимо. Перешли на противоположную сторону улицы и остановились у аллеи, ведущей к другой вилле. Марш посмотрел на часы, начало десятого. Прошло еще пять минут. Он уже собирался сказать, что пора уходить, как с лязгом ворота стали распахиваться. «Кто-то выезжает», — прошептала Шарли. «Нет», — он кивком головы указал в сторону дороги. «Кто-то едет». Показался огромный мощный лимузин, черный английский «Бентли». Он подъехал со стороны города, свернул и на большой скорости влетел в ворота. Впереди шофер и еще один человек. На заднем сиденье мелькнули седые волосы, скорее всего, цауг. Марш успел заметить очень низкую посадку кузова. Шины тяжело самортизировали толчки о край тротуара, и Бентли исчез из виду. Ворота стали закрываться, потом створки приостановились. Со стороны дома быстро шагали двое мужчин. «Эй, вы!» — крикнул один из них. «Вы оба! Не двигаться!» Он шагнул на улицу. Марш взял Шарли под локоть. В это время одна из полицейских машин, завывая, двинулась задом в их сторону. Мужчина поглядел направо и, поколебавшись, удалился. Машина резко тормознула, опустилось стекло. Раздался усталый голос. «Мать вашу, садитесь!» Марш открыл заднюю дверцу, пропустил вперед Шарли и сел следом. Швейцарский полицейский развернулся и помчался в сторону города. Телохранители Цауга уже исчезли. За ними с лязгом захлопнулись ворота. Марш посмотрел в заднее стекло. «У вас всех банкиров так охраняют?» «Зависит от того, с кем они имеют дело». Полицейский поправил зеркальце, чтобы видеть их. Ему под пятьдесят, глаза налиты кровью. Гермарш, намечаете ли вы еще какие-нибудь приключения? Может быть, хотите ввязаться в драку? Было бы неплохо, если бы в другой раз вы заранее нас предупреждали». «Я думал, что вы следите за нами, а не охраняете нас». «Следить и, если надо, охранять. Такой у нас приказ». «Между прочим, в задней машине мой напарник». «Твою мать, сегодня такой тяжелый день!» «Извините, мадам, нам не сказали, что в это дело впутана женщина». «Подбросьте нас до гостиницы, если можно», — попросил Марш. Полицейский проворчал. «Ну вот, теперь я еще и шофер». И, включив радио, сказал напарнику. «Не пугайся, возвращаемся в Бор-Улаг». Шарли, положив на колени записную книжку, написала. «Что это за люди?» Марш поколебался, но потом подумал. «Какая разница?» Написал. Этот офицер и его напарник работают в швейцарской полиции. Они здесь для того, чтобы я не пробовал убежать, находясь за границей, а также, чтобы я вернулся целым и невредимым. «Для нас всегда удовольствие помогать немецким коллегам», проворчал голос с переднего сиденья. Шарли спросила Марша, «А есть опасность, что такого может и не быть?» «Вполне вероятно». «Боже мой!» Она записала что-то в свою книжку. Он посмотрел в сторону. Слева вдали, километрах в двух, по черной воде озера протянулась желтая лента отраженных огней Цюриха. Стекло от дыхания запотело. Цаук, должно быть, возвращался из банка. Было поздно, но тюрихским бюргерам деньги давались нелегко. Работать по 12-14 часов было обычным делом. К дому банкира можно подъехать только по этой улице, что исключало самую надежную меру безопасности — каждый вечер менять маршрут. Зея-штрассе, ограниченная с одной стороны озером, тогда как с другой от нее отходили десятки улиц, была кошмаром для сотрудников службы безопасности. Это кое-что объясняло. «Заметили, какая у него машина?» — спросил он Шарли. Тяжелая. А как шумят шины? Такие можно часто увидеть в Берлине. Этот Бентли бронированный. Марш провел рукой по волосам. Два телохранителя, тюремные ворота, телевизионные камеры и недоступная для гранат машина. Интересно, что это за банкир. Он не мог разглядеть в темноте лица Шарли, но ему передавалось ее возбуждение. Девушка ответила. Не забыли, у нас есть доверенность. Каким бы банкиром он ни был, он теперь наш банкир.